159. Март, 28. -е. Итак, ставка на полное безграничное доверие учителю и вера в великую мощь иерархии света. В область света его законов переносится сознание. Мысль устремлена и овладевает постепенно тем, что дано иерархии для продвижения. Нужно войти в сферу мысли владыки, и усвоить те принципы космоса, в рамках которых существует человечество, и пути его эволюции. Когда общая картина будет ясна, и спираль великих кругов или циклов эволюции четко представлена перед глазами, можно найти свое место на этой огромной лестнице, по которой восходит во Вселенной все живое. Мертвы ничего в природе нет, без синтеза этого не постичь. Без синтетического понимания жизни нельзя ни место своего увидеть в мирах, ни с жизнью земной примириться в аспекте ее малого отрезка времени и условий малого существования отдельного человека. И большому, и малому надо найти и место, и смысл, и оправдание. Надо, чтобы и большое, и малый, и самым малейший в жизни человека служил все той же великой цели, ибо велико назначение жизни. Когда все пронизано и насыщено великой идеей восхождения духа в беспредельность, все становится на свои места в синтетическом понимании жизни. Жизнь везде, и вся ее форма восходит. При наличии синтеза наступает примирение с жизнью, какова бы она ни была, либо понимает тогда человек, что и радости, и горе, и жизнь, и смерть, и день, и ночь всё служат для восхождения. Что такое земная жизнь? Земная жизнь это лестница к свету. Что такое всё происходящее с человеком? При синтетическом понимании жизни всё происходящее с человеком это ступени лестницы восхождения духа. В спирали времени поднимается дух к сияющим вершинам света. Если труден подъём, если вихри и мрак, если скалы встают на пути и опасность с кругом, то тем славней победа и достижение завоёваны. Дух закаляется именно на преодолении. Преодолевающему, побеждающему силою свет восхищающему даётся венец победы. Вы прилагаете усилия, а я помогаю, и мы вместе восходим. Идите спокойно и смело за ведущим ладыкой, ибо свет, но не тьма впереди. Вам говорю, идите.